Маркс Павлу Васильевичу Анненкову. В Париж. Брюссель, 28 декабря 1846 года. Рюдор-Лян, 42, фабур Дорогой господин Анненков, вы уже давно получили бы ответ на ваше письмо от 1 ноября, если бы мой книгопродавец не задержал присылку мне книги господина Прудона «Философия нищеты» до прошлой недели. Я пробежал ее в два дня для того чтобы иметь возможность сейчас же сообщить вам свое мнение. Так как я прочел книгу очень бегло, то я не могу останавливаться на деталях. Я могу говорить только об общем впечатлении, произведенном ею на меня. Если хотите, я могу написать о ней подробнее в следующем письме. Признаюсь откровенно, что я нахожу в общем книгу плохой, очень плохой. Вы сами шутите в своем письме по поводу «Уголка немецкой философии», которым щеголяет господин Прудон в этом бесформенном и претенциозном произведении. Примечание. Анненков писал Марксу 1 ноября 1846 года о книге Прудона. «Признаюсь, что сам план работы представляется мне скорее плодом фантазии человека, которому удалось обозреть уголок немецкой философии, нежели необходимым результатом разработки определенной темы и ее логического развития». Конец примечания. Но вы полагаете, что философский яд не отравил его экономических исследований? Я тоже далек от того, чтобы причиной ошибок экономических исследований господина Прудона считать его философию. Господин Прудон не потому дает ложную критику политической экономии, что является обладателем смехотворной философии. Он преподносит нам смехотворную философию потому, что не понял современного общественного строя в его сцеплении «angrenement», если употребить слово, которое господин Прудон, как и многое другое, заимствует у Фурье. Почему господин Прудон говорит о Боге, о всеобщем разуме, о безличном разуме человечества, который никогда не ошибается, который был всегда равен самому себе, о котором достаточно составить себе правильное представление, чтобы обладать истиной? Зачем он прибегает к поверхностно усвоенному гигельянству, чтобы изображать из себя глубокого мыслителя? Он сам дает нам ключ к разрешению загадки. Господин Прудон видит в истории известный ряд общественных эволюций. Он находит в истории осуществление прогресса. Он находит, наконец, что люди, взятые как отдельные личности, не знали, что они делали, что они ошибочно представляли себе свое собственное движение, то есть, что на первый взгляд их общественное развитие кажется вещью отличной, отдельной, независимой от их индивидуального развития. Он не в состоянии объяснить этих фактов. И тут-то и появляется гипотеза о проявляющем себя в всеобщем разуме. Нет ничего легче, как изобретать мистические причины, то есть фразы, в тех случаях, когда не хватает здравого смысла. Но господин Прудон, признаваясь в своем полном непонимании исторического развития человечества, а он признается в этом, когда прибегает к громким словам о всеобщем разуме, о Боге и тому подобном, не признается ли тем самым неизбежно в том, что он не способен понять и экономического развития? Что же такое общество, какова бы ни была его форма? Продукт взаимодействия людей. Свободны ли люди в выборе той или иной общественной формы? отнюдь нет возьмите определенную ступень развития производительных сил людей и вы получите определенную форму обмена коммерс, и потребления. возьмите определенную ступень развития производства обмена и потребления и вы получите определенный общественный строй определенную организацию семьи сословий или классов словом определенное гражданское общество возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества. Вот чего никогда не поймет господин Прудон, потому что он воображает, будто совершает что-то великое, когда апеллирует от государства к гражданскому обществу, то есть от официального резюме общества к официальному обществу. Излишне добавлять к этому, что люди не свободны в выборе своих производительных сил, которые образуют основу всей их истории, потому что всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт предшествующей деятельности. Таким образом, производительные силы это результат практической энергии людей, но сама эта энергия определена теми условиями, в которых люди находятся, производительными силами, уже приобретенными раньше, общественной формой, существовавшей до них, которую создали не эти люди, а предыдущее поколение. Благодаря тому простому факту, что каждое последующее поколение находит производительные силы, приобретенные предыдущим поколением, и эти производительные силы служат ему сырым материалом для нового производства, благодаря этому факту образуется связь в человеческой истории, образуется история человечества, которая тем более становится историей человечества чем больше выросли производительные силы людей, а, следовательно, и их общественные отношения. Отсюда необходимый вывод. Общественная история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это или нет. Их материальные отношения образуют основу всех их отношений. Эти материальные отношения суть лишь необходимые формы, в которых осуществляется их материальная и индивидуальная деятельность. Господин Прудон путает идеи и вещи. Люди никогда не отказываются от того, что они приобрели. Но это не значит, что они не откажутся от той общественной формы, в которой они приобрели определенные производительные силы. Наоборот, для того, чтобы не лишиться достигнутого результата, для того, чтобы не потерять плодов цивилизации, люди вынуждены изменять все унаследованные общественные формы в тот момент, когда способ их сношений, коммерс, более уже не соответствует приобретенным производительным силам. Я употребляю здесь слово «коммерс» в самом широком смысле, в каком по-немецки употребляется слово «фэкэр». Пример. Привилегии, учреждения цехов и корпораций, весь режим средневековой регламентации – были общественными отношениями, единственно соответствовавшими приобретенным производительным силам и ранее существовавшему общественному строю, из которого эти учреждения вышли. Под защитой режима цеховой регламентации накоплялись капиталы, развивалась морская торговля, были основаны колонии, и люди лишились бы плодов всего этого, если бы они захотели сохранить формы, под защитой которых созрели эти плоды. Поэтому разразились два громовых удара – революции 1640 и 1688 -го годов. Все старые экономические формы, соответствующие им общественные отношения, политический строй, бывший официальным выражением старого гражданского общества – все это в Англии было разрушено. Таким образом, экономические формы, при которых люди производят, потребляют, совершают обмен – являются формами, приходящими и историческими. С приобретением новых производительных сил люди меняют свой способ производства, а вместе со способом производства они меняют все экономические отношения, которые были необходимыми отношениями лишь данного, определенного способа производства. Этого господин Прудон не понял и тем более не показал. Не будучи в состоянии проследить действительный ход истории, Господин Прудон вместо этого преподносит нам фантасмагорию, которая претендует на то, чтобы быть диалектической фантасмагорией. Он не чувствует потребности говорить о 17, 18 и 19 веках, потому что его теория совершается в заоблачных высях воображения и витает высоко за пределами времени и пространства. Словом, это гегелевский хлам. Это не история, не обыденная история. История людей, освященная история — история идей. С его точки зрения человек только орудие, которым идея или вечный разум пользуются для своего развития. Эволюции, о которых говорит господин Прудон, это в его трактовке эволюции, совершающиеся в мистическом лоне абсолютной идеи. Если вы сорвете покров с этой мистической фразеологии, то вы увидите, что господин Прудон — описывает вам тот порядок, в котором экономические категории располагаются в его голове. Мне не потребуется большого труда, чтобы доказать вам, что это порядок очень путанной головы. Господин Прудон начинает свою книгу с рассуждения о стоимости, его излюбленном коньке. Я на сей раз не буду разбирать этих рассуждений. Ряд экономических эволюций вечного разума начинается с разделения труда. Для господина Прудона разделение труда вещь совершенно простая. Но разве кастовый строй не был определенным видом разделения труда? Разве цеховой строй не был другим видом разделения труда? И разве разделение труда в мануфактурный период, который начинается в середине XVII века и заканчивается в Англии во второй половине XVIII века, не отличается самым решительным образом от разделения труда в крупной промышленности, в современной промышленности. Господин Прудон так плохо понимает сущность дела, что упускает из виду даже то, чего не забывают обыкновенные экономисты. Говоря о разделении труда, он вовсе не чувствует потребности говорить о мировом рынке. Вот как! Но разве разделение труда в XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Восточной Азией поддерживалась связь лишь через посредство Константинополя, не должно было коренным образом отличаться от разделения труда в XVII веке, когда имелись уже вполне развитые колонии. Но это еще не все. Разве вся внутренняя организация народов, все их международные отношения не являются выражением определенного вида разделения труда? Разве все это не должно изменяться вместе с изменением разделения труда? Господин Прудон так далек от понимания вопроса о разделении труда, что даже не упоминает об отделении города от деревни, которое в Германии, например, происходило в IX-XII столетиях. Поэтому для господина Прудона это отделение есть вечный закон, ибо он не знает ни его происхождения, ни его развития. На протяжении всей своей книги он рассуждает так, будто бы этот продукт определенного способа производства будет продолжать существовать до скончания века. Все, что господин Прудон говорит о разделении труда, есть не больше как резюме, и к тому же очень поверхностное, неполное резюме того, что до него было сказано Адамом Смитом и множеством других. Вторая эволюция — это машины. Связь между разделением труда и машинами у господина Прудона совершенно мистическая. При каждом виде разделения труда имелись свои специфические орудия производства. С середины 17-го до середины 18 века, например, люди не все делали руками. У них были инструменты, и даже очень сложные, как станки, корабли, рычаги и так далее, и тому подобное. Таким образом, совершенно нелепо рассматривать появление машин как следствие разделения труда вообще. Замечу мимоходом, что господин Прудон также мало понял историю развития машин, как и историю их происхождения. Можно сказать, что до 1825 года, эпохи первого всеобщего кризиса, нужды потребления вообще росли быстрее, чем производство, и развитие машин было неизбежным следствием потребности рынка. Начиная с 1825 года, изобретение и применение машин, было только результатом войны между предпринимателями и рабочими. Но это правильно только для Англии. Что же касается европейских наций, то применять машины их заставила конкуренция Англии как на их собственном, так и на мировом рынке. Наконец, в Северной Америке введение машин было вызвано как конкуренцией с другими народами, так и недостатком рабочих рук, то есть несоответствием между промышленными потребностями Северной Америки и ее населением. Из этих фактов вы можете заключить, какую проницательность проявляет господин Прудон, вызывая призрак конкуренции как третью эволюцию, как антитезу машин. Наконец, вообще бессмысленно превращать машины в экономическую категорию наряду с разделением труда, конкуренцией, кредитом и так далее. Машина также мало является экономической категорией, как бык, который тащит плуг. Современное применение машин есть одно из отношений нашего современного экономического строя. Но способ эксплуатации машин – это совсем не то, что сами машины. Порох остается порохом, употребляется ли он для того, чтобы нанести рану человеку, или для того, чтобы залечить раны того же самого человека. Господин Прудон превосходит самого себя, создавая в своей голове конкуренцию, монополию, налог, или полицию, торговый баланс, кредит и собственность в том порядке, в каком я их сейчас перечисляю. Почти все кредитные учреждения получили свое развитие в Англии в начале XVIII века, еще до изобретения машин. Государственный кредит был только новым способом повышения налогов и удовлетворения новых потребностей, созданных приходом к власти класса буржуазии. Наконец, собственность образует последнюю категорию в системе господина Прудона. В действительном мире, наоборот, разделение труда и все прочие категории господина Прудона – суть общественные отношения, которые в совокупности образуют то, что в настоящее время называют собственностью. Вне этих отношений буржуазная собственность есть не что иное, как метафизическая и юридическая иллюзия. Собственность другой эпохи, феодальная собственность, развивается при совершенно иных общественных отношениях. Определяя собственность как независимое отношение, господин Прудон совершает нечто худшее, чем методологическую ошибку. Он обнаруживает непонимание той связи, которая соединяет все формы буржуазного производства. Он обнаруживает непонимание исторического и приходящего характера форм производства определенной эпохи. Не видя, что наши общественные институты являются продуктами исторического развития, не понимая ни их происхождения, ни их развития, господин Прудон может подвергнуть их только догматической критике. Чтобы объяснить развитие, господин Прудон вынужден прибегнуть к фикции. Он воображает, что разделение труда, кредит, машины и так далее, все это изобретено для того, чтобы служить его навязчивой идее, идее равенства. Его объяснение крайне наивно. Все эти вещи придуманы во имя равенства, но, к несчастью, они обратились против равенства. В этом и состоит все его рассуждение. То есть он берет произвольную гипотезу, но так как действительное развитие на каждом шагу противоречит его фикции, то он делает из этого вывод, что налицо противоречие. Он скрывает, что противоречие это существует только между его навязчивыми идеями и действительным движением. Таким образом, господин Прудон, прежде всего из-за отсутствия у него исторических знаний, не понял, что люди, развивая свои производительные силы, то есть живя, развивают определенные отношения друг к другу, и что характер этих отношений неизбежно меняется вместе с преобразованием и ростом этих производительных сил. Он не понял, что экономические категории – суть лишь абстракции этих действительных отношений и являются истинами лишь постольку, поскольку существуют эти отношения. Таким образом, он впадает в ошибку буржуазных экономистов, которые видят в этих экономических категориях вечные, а не исторические законы, законы, действительные лишь для определенной стадии исторического развития, для определенной стадии развития производительных сил. Вместо того, следовательно, чтобы рассматривать политико-экономические категории как абстракции действительных, приходящих исторических общественных отношений, господин Прудон, мистически извращая вопрос, видит в действительных отношениях лишь воплощение этих абстракций. Сами эти абстракции являются формулами, дремавшими в лоне Бога Отца самого сотворения мира. Здесь у нашего доброго господина Прудона начинаются тяжелые умственные потуги. Если все эти экономические категории – суть эманации божественного сердца, если они являются скрытой и вечной жизнью людей, то каким образом получается, во-первых, что существует развитие, и, во-вторых, что господин Прудон не является консерватором? Эти явные противоречия он объясняет целой системой антагонизмов. Чтобы осветить эту систему антагонизмов, Возьмем пример. Монополия хороша, потому что это экономическая категория, и стала быть эманация Бога. Конкуренция хороша, потому что и она тоже экономическая категория. Но вот что нехорошо, так это действительность монополии и действительность конкуренции. Еще хуже, что монополия и конкуренция взаимно пожирают друг друга. Что же делать? Так как эти две вечные мысли Бога противоречат друг другу, господину Прудону кажется очевидным, что в лоне Бога имеется равным образом и синтез обеих мыслей, в котором зло монополии уравновешивается конкуренцией и вичеверса. Борьба между обеими идеями будет иметь то последствие, что наружу выступит только их хорошая сторона. Надо вырвать у Бога эту тайную мысль, а затем применить ее. И все будет прекрасно. Надо найти синтетическую формулу, скрытую во мраке безличного разума человечества. Господин Прудон, ни минуты не колеблясь, выступает в качестве лица, открывающего эту тайну. Но бросим на миг взгляд на действительную жизнь. В современной экономической жизни вы найдете не только конкуренцию и монополию, но также и их синтез, являющийся не формулой, а движением. Монополия рождает конкуренцию, конкуренция рождает монополию. И однако это уравнение, не устраняя трудности современного положения, как это воображают буржуазные экономисты, создает в результате еще более трудное и еще более запутанное положение. Таким образом, изменяя основу, на которой покоятся современные экономические отношения, уничтожая современный способ производства, Вы уничтожаете не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их единство, их синтез, движение, в котором и происходит действительное уравновешивание конкуренции и монополии. Теперь я приведу вам образец диалектики господина Прудона. Свобода и рабство образуют антагонизм. Мне нет нужды говорить ни о хороших, ни о дурных сторонах свободы. Что касается рабства, Нечего говорить о его дурных сторонах. Единственное, что надо объяснить, это хорошую сторону рабства. Речь идет не о косвенном рабстве, не о рабстве пролетария. Речь идет о прямом рабстве, о рабстве чернокожих в Суринаме, в Бразилии, в южных областях Северной Америки. Прямое рабство является такой же основой нашей современной промышленности, как машины, кредит и так далее. Без рабства нет хлопка, без хлопка нет современной промышленности. Рабство придало ценность колониям, колонии создали мировую торговлю, а мировая торговля – необходимое условие крупной машинной промышленности. До установления торговли неграми колонии давали Старому Свету очень мало продуктов и не изменяли сколько-нибудь заметно лицо мира. Таким образом, рабство – это экономическая категория огромного значения. Без рабства Северная Америка, самая прогрессивная страна, превратилась бы в страну патриархальную. Сотрите только Северную Америку с карты мира, и вы получите анархию, полный упадок торговли и современной цивилизации. Но уничтожение рабства означало бы, что Америка стирается с карты мира. Таким образом, рабство, именно вследствие того, что оно является экономической категорией, встречается с сотворением мира у всех народов. Современные народы сумели лишь замаскировать рабство у самих себя и ввести его открыто в новом свете. Что же предпримет добрейший господин Прудон после этих размышлений о рабстве? Он будет искать синтез свободы и рабства, истинную золотую середину, иначе говоря, равновесие между рабством и свободой. Господин Прудон очень хорошо понял, что люди производят сукно, холст, шелковые ткани и невелика заслуга понять так мало. Но чего господин Прудон не понял, так это то, что люди сообразно своим производительным силам производят также общественные отношения, при которых они производят сукно и холст. Еще меньше понял господин Прудон, что люди, производящие общественные отношения соответственно своему материальному производству, создают также и идеи, и категории, то есть отвлеченные, идеальные выражения этих самых общественных отношений. Таким образом, категории также мало являются вечными, как и те отношения, выражением которых они являются. Это продукты исторические и приходящие. Для господина Прудона же, совсем наоборот, первоначальной причиной являются абстракции, категории. По его мнению, это они, а не люди творят историю. Абстракция, категория взятая как таковая, то есть оторванная от людей и их материальной деятельности, является, конечно, бессмертной, неизменной, неподвижной. Она представляет собой лишь порождение чистого разума, что означает просто-напросто, что абстракция как таковая абстрактна. Восхитительная тавтология. Таким образом, экономические отношения, рассматриваемые в форме категории, являются для господина Прудона, вечными формулами, не имеющими ни происхождения, ни развития. Другими словами, господин Прудон не утверждает прямо, что буржуазная жизнь является для него вечной истиной. Он утверждает это косвенно, обожествляя категории, которые в форме идей выражают буржуазные отношения. Коль скоро продукты буржуазного общества представляются ему в форме категорий, идей, Он принимает их за возникающие самопроизвольно, одаренные собственной жизнью вечные существа. Таким образом, он не выходит за пределы буржуазного горизонта. Так как он имеет дело с буржуазными идеями, считая их вечными истинами, он ищет синтез этих идей, их равновесия и не видит, что современный способ их уравновешивания есть единственно возможный. В сущности, он делает то, что делают все добрые буржуа. Все они говорят вам, что конкуренция, монополия и так далее являются в принципе, то есть если их взять как отвлеченные понятия, единственными основами жизни, но что на практике они оставляют желать многого. Все они хотят конкуренции без пагубных последствий конкуренции. Все они хотят невозможного то есть условия буржуазной жизни, без необходимых последствий этих условий. Все они не понимают, что буржуазный способ производства есть историческая и приходящая форма, подобно тому, как исторической и приходящей была форма феодальная. Эта ошибка происходит от того, что для них человек-буржуа является единственной основой всякого общества, от того, что они не представляют себе такого общественного строя, в котором человек перестал бы быть буржуа. Господин Прудон неизбежно является поэтому этому доктринером. Историческое движение, совершающее переворот в современном мире, сводится для него к задаче открыть правильное равновесие, синтез двух буржуазных мыслей. Таким образом, при помощи ухищрений, этот ловкий малый открывает скрытую мысль Бога, единство двух отдельных мыслей, которые только потому являются отдельными, что господин Прудон их отделил от практической жизни, от современного производства, являющегося сочетанием тех реальностей, которые этими мыслями выражены. На место великого исторического движения, рождающегося из конфликта между уже приобретенными производительными силами людей и их общественными отношениями, которые не соответствуют больше этим производительным силам, на место страшных войн, которые готовятся между различными классами одной нации и между различными нациями, на место практической и революционной деятельности масс, которая одна будет в силах разрешить эти коллизии, на место этого обширного продолжительного и сложного движения, господин прудон ставит примитивное движение Какадуфен, происходящее в его голове Итак историю делают ученые. Люди способны похитить у Бога его сокровенную мысль, а простой народ должен лишь применять на практике их откровение. Вы теперь понимаете, почему господин Прудон является отъявленным врагом всякого политического движения. Разрешение современных проблем заключается для него не в общественном действии, а в диалектических круговоротах, совершающихся в его голове так как для него категории являются движущими силами, то незачем изменять практическую жизнь для того, чтобы изменить категории. Совсем наоборот, надо изменить категории, и последствием этого явится изменение существующего общества. Желая примирить противоречия, господин Прудон совершенно обходит вопрос, а не надо ли не спровергнуть самую основу этих противоречий? Он во всем походит на политического доктринера, который желает сохранить и короля, и палату депутатов, и палату перов в качестве составных частей общественной жизни, как вечные категории. Он лишь ищет новую формулу для того, чтобы уравновесить эти силы, равновесие которых как раз и состоит в современном движении, где одна из этих сил является то победительницей, то рабыней другой. Так в XVIII веке, Множество посредственных голов старалось найти истинную формулу, чтобы уравновесить общественные сословия, дворянство, короля, парламенты и так далее. А на другой день не оказалось ни короля, ни парламентов, ни дворянства. Истинным способом уравновесить этот антагонизм было неспровержение всех общественных отношений, служивших основой этим феодальным установлением и основой антагонизма этих феодальных установлений. Так как господин Прудон по одну сторону ставит вечные идеи, категории чистого разума, а по другую сторону людей и их практическую жизнь, являющуюся, по его мнению, применением этих категорий, то вы встретите у него с самого начала дуализм между жизнью и идеями, между душой и телом, дуализм, повторяющийся в различных формах. Вы теперь видите, что этот антагонизм, Это только лишняя способность господина Прудона понять происхождение и обыденную историю категорий, которые он обожествляет. Мое письмо слишком затянулось, и я не смогу уже остановиться на смехотворных выпадах господина Прудона против коммунизма. Пока вы согласитесь со мной, что человек, не понявший современного состояния общества, еще менее способен понять то движение, которое стремится разрушить это общество, и литературные выражения этого революционного движения. Единственный пункт, в котором я вполне согласен с господином Прудоном, это его отвращение к социалистической сентиментальности. До него я вызвал против себя много вражды своими насмешками над социализмом бараньим, сентиментальным, утопическим. Но разве сам господин Прудон не создает себе странных иллюзий, противопоставляя свою сентиментальность мелкого буржуа, я имею в виду его декламации о семье, о супружеской любви и всей его банальности, социалистической сентиментальности, которая у Фурье, например, гораздо более глубока, чем претенциозной пошлости нашего доброго Прудона. Он сам настолько хорошо чувствует всю ничтожность своих доводов, свою полную неспособность говорить обо всех этих вещах, что вдруг, не помня себя, приходит в ярость в «Ирая проби гневу благородного человека, начинает вопить, беснуется, ругается, обличает, обвиняет, проклинает, бьет себя в грудь, и хвалится перед Богом и людьми, что он чист от социалистических мерзостей. Он не подвергает критике социалистическую сентиментальность или то, что он считает сентиментальностью. Он, как святой, как папа, предает анафеме бедных грешников и словословит мелкую буржуазию и жалкие любовные и патриархальные иллюзии домашнего очага. И это не случайно. Господин Прудон с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии. Мелкий буржуа в развитом обществе, в силу самого своего положения, с одной стороны делается социалистом, а с другой – экономистом, то есть он ослеплен великолепием крупной буржуазии и сочувствует страданиям народа. Он в одно и то же время и буржуа, и народ. В глубине души он гордится тем, что он беспристрастен, что он нашел истинное равновесие, которое имеет претензию отличаться от золотой середины. Такой мелкий буржуа обожествляет противоречие, потому что противоречие есть основа его существа. Он сам – не что иное, как воплощенное общественное противоречие. Он должен оправдать в теории то, чем он является на практике, и господину Прудону принадлежит заслуга быть научным выразителем французской мелкой буржуазии. Это действительная заслуга, потому что мелкая буржуазия явится составной частью всех грядущих социальных революций. Я хотел бы иметь возможность послать вам вместе с этим письмом мою книгу о политической экономии, но до сих пор мне не удалось издать ни этой работы, ни критики германских философов и социалистов, о которой я вам рассказывал в Брюсселе. Вы не можете себе представить, какие затруднения такое издание встречает в Германии, во-первых, со стороны полиции, во-вторых, со стороны издателей, которые сами являются заинтересованными представителями всех тех направлений, на которые я нападаю. А что касается нашей собственной партии, то она не только бедна, но, кроме того, значительная часть членов немецкой коммунистической партии сердиты на меня за то, что я выступаю против их утопий и декламаций. Преданный вам Карл Маркс. Постскриптум. Вы, пожалуй, спросите меня, почему я вам пишу на плохом французском языке, а не на хорошем немецком. Это потому, что речь идет о французском авторе. Вы меня очень обяжете, если не слишком задержите свой ответ. Я хочу знать, поняли ли вы меня под этой оболочкой варварского французского языка.